Астрономия в XIX веке XIX век — время бурного развития астрофизики. Эта область астрономии занимается принципами устройства и эволюции небесных тел, а также физикой процессов, происходящих в космическом пространстве. Стержнем астрофизики является спектральный анализ. В 1802 году английский физик Уильям Хайт Волостон 1766-1828 построил первый спектроскоп, в котором впереди стеклянные призмы параллельно ее ребру располагалась узкая щель. С его помощью он определил, что солнечный спектр пересекает узкие темные линии, который в 1814 году немецкий физик Йозеф Фраунгофер 1787-1826 объяснил поглощением лучей света газами атмосферы Солнца. С помощью спектроскопа на Солнце были обнаружены различные химические элементы. В 1859 году натрий, железо, магний, кальций, хром и другие металлы. Густав Кирхгоф 1824-1887 и Роберт Баунзен 1811-1899. В 1662 году водород Андрес Ангстрем 1814-1874, в 1868 гелий, от греческого гелиос солнце. Пьер Жансен, 1824-1907, который на Земле был впервые найден только в 1895 году. Успехи спектроскопии Солнца стимулировали ученых применять спектральный анализ к изучению звезд. Уильям Хеггинс, 1824-1910, Установил сходство спектров многих звезд со спектром Солнца. Впервые получил и исследовал спектры газовых туманностей, состоящие из отдельных линий излучения. Впервые изучил спектр новой звезды, а именно северные короны, вспыхнувшие в 1866 году, и обнаружил существование вокруг звезды расширяющейся газовой оболочки. В 1842 восемьсот сорок году австрийский физик Кристиан Доплер тысяча восемьсот тысяча восемьсот пятьдесят три теоретически доказал, а французский физик Арман Физо 1819-1896-1848 году проверил для лучей света в лаборатории, что частота звуковых и световых колебаний, воспринимаемых наблюдателем, зависит от скорости приближения или удаления их источника. Физо предложил использовать этот эффект для определения скоростей звезд по лучу зрения, так называемых лучевых скоростей, по смещению спектральных линий к фиолетовому концу спектра в случае приближения источника или к красному в случае его удаления. В 1900 году полковский астроном Аристарх Аполлонович Белопольский 1854-1934 использовал этот принцип для определения скоростей и периодов вращения планет. Кроме того, он доказал, что участки колец Сатурна обращаются вокруг планеты по законам Кеплера, а значит, состоят из множества отдельных, не связанных между собой мелких частиц. После введения в 1857 году английским астрономом Норманом Робертом Поксоном 1829-1891, употребляемые и поныне шкалы звездных величин, в которой разности в одну звездную величину соответствуют отношении блеска, составляющие 2,512 раза, начались точные определения блеска звезд. Для этого применялись специальные приборы-фотометры. Благодаря этим методам стали возможными точные наблюдения изменений блеска переменных звезд. Первая классификация звездных спектров была проведена в 1863-1868 годах итальянским астрофизиком Анджело Секки 1818-1878 Она применялась до введения в начале XX века Гарвардской классификации. Применение фотографии в астрономии В 1839 году французский изобретатель Луи-Жак-Манде-Дагер 1787-1851 придумал способ получения скрытого изображения на металлической пластинке из йодистого серебра, которое он проявлял затем парами ртути. Появились первые портреты людей, дагеротипы. Уже в 1840 году были получены первые дагеротипы Солнца и Луны, затем звезд, солнечной короны, спектра Солнца. Постепенно совершенствовалась техника фотографирования, улучшались фотоматериалы. Для фотографирования стали доступны желтая, красная и инфракрасная области спектра. Василий Яковлевич Струвы, Фридрих Георг Вильгельм, Василий Яковлевич Струвы, 1793-1864. Родился в приграничном датском городке Альтоне. Спасая сына от вербовки в Наполеоновскую армию, родители в 1808 году отправили 15-летнего Вильгельма в Россию, в Дербский университет, ныне Тарту, Эстония. Там Стровы увлекся астрономией. В 1818 году был назначен директором обсерватории и возглавил вновь созданную кафедру астрономии. С 1819 года Струвы вел наблюдение двойных и кратных звезд. В 1822 году он публикует первый каталог двойных звезд, содержащий сведения о 795 системах. В 1825-1827 годах проводит наблюдение 120 тысяч звезд ярче девятой звездной величины, а в 1852 году в описании каталога вводит новый критерий физической двойственности звезд. Согласно этому определению, двойные звезды, у которых обе компоненты имеют близкие по величине и направлению собственные движения, можно считать физически двойными, даже если период их обращения слишком велик, чтобы его удалось заметить. Десятилетиями Струва регулярно определял координаты избранных звезд, чтобы по их изменениям в течение года найти звездные параллаксы. Параллакс от греческого «смена», «чередование» — изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя. Оказалось, что у всех исследованных 19 звезд абсолютный параллакс менее 1 градуса, причем у значительного числа этих звезд он существенно меньше 0,5 градуса. Это была первая точная оценка параллаксов звезд в истории науки. Измеренные параллаксы звезд позволили оценить расстояние до них. Уже эти первые оценки расстояний до близких звезд внесли коррективы в представление о масштабах Вселенной, что стало громадным научным достижением и положило начало новой эпохи в развитии астрономии. Выводы, сделанные с в области звездной астрономии, собраны в его главном труде «Этюды звездной астрономии» 1847 год. Ученый впервые указал на то, что явление Млечного Пути объясняется не только сплюснутостью нашей звездной системы, галактики, но и реальной концентрацией звезд к ее главной плоскости. Найденное струвое смещение Солнца вверх от галактической плоскости в современных единицах расстояний составляет 6 ПК, что близко к принятому в настоящее время. Также ученый доказал, что свет поглощается в межзвездном пространстве и оценил величину этого поглощения. Это открытие струвы оказалось забытым на сто лет. Строительство Полковской обсерватории В 1827 году в России был поднят вопрос о строительстве крупной обсерватории. При участии Струве в Петербургской академии наук был разработан проект и было сделано заключение, что наивыгоднейшим для сего предмета была бы вершина Полковской горы по причине обширного горизонта, коим она обладает. Лаборатория была оснащена самым крупным в мире телескопом рефрактором с диаметром объектива тридцать дюймов, около 75 пяти сантиметров. Струвы, назначенный директором обсерватории, детально разработал программу астрономических наблюдений. Он планировал определить собственное движение звезд и расстояние до них. Помимо этого, Струвы проводил наблюдения двойных звезд составлял звездные каталоги. В первые же годы существования обсерватории Струвы организовал наблюдение положений всех звезд северного неба до седьмой звездной величины. На основе собранного материала был подготовлен каталог по положению 17 тысяч звезд, изданный в 1843 году. Система астрономических постоянных, полученной в Пулкове, стала самой точной и общепринятой в науке XIX – начала XX веков.